Глава 20 Карета медленно плывет по улице, полной разномастного люда. Здесь и распрекрасные модницы, и холеные до тошноты юнцы, и умудренные сединой старики, и почтенные дамы, взирающие на молодое поколение с нескрываемым осуждением. Не обошлось и без сомнительных личностей. Худощавые парнишки как бы невзначай пробираются в самую гущу толпы, а там лишь ловкость рук. За очередным поворотом показывается высокий шпиль часовой башни, и я вздрагиваю самым неприличным образом. Я бы и чувств лишилась с превеликим удовольствием, но гордость не позволила. «У тебя ледяные руки!» Джек осторожно касается моей ладони и пытается ее согреть. Вполне обычное замечание оставляю без ответа. Поворачиваюсь, всматриваюсь в обеспокоенное лицо и прошу. «Давай вернемся!» От растерянности и страха, что колючими иглами то и дело впивается в трепыхающееся сердце, хочется плакать, а еще упасть на колени и умолять Джека наплевать на необходимость и все, что с нею связано. Мужчина тяжело вздыхает, обхватывает ладонями мое лицо и повторяет, кажется, уже в тысячный раз: Мы не можем вернуться. Вот так короткая фраза способна убить теплящуюся надежду. У меня ничего не получится, Сердце ухает громче, а звуки, доносящиеся с шумной улицы, вдруг затихают, превращаясь в отдаленное жужжание. «Неправда», – Джек возражает горячо и вполне правдиво, – «ты справишься, а я буду рядом и никому не позволю обидеть тебя». Обнадеживающее обещания но… Сомнения, сомнения, сомнения, они никуда не торопятся уходить. «А если я опозорюсь на все королевство?» «Глупости, у тебя идеальные манеры, ты умная и прекрасна, к тому же самая талантливая фея из тех, кого мне довелось знать». Положим, про идеальные манеры он слегка преувеличил. «И многих ли фей ты знал?» — цепляюсь за ничего незначащую фразу, лишь бы протолкнуть застрявший в горле воздух. «Так сразу и не упомнишь», — Джек лукаво улыбается, — И я самую малость расслабляюсь, чтобы тут же вздрогнуть от протяжного воя железных труб. Приехали. Отступать уже поздно. От простого понимания, что неизбежное случилось, отворачиваюсь к окну, желая глотнуть ночной прохлады. Внутренний двор центрального дворца пуст. Лишь часовые, подобно статуям, стоят вдоль стен. Еще одни ворота, и мы оказываемся в еще одном дворе. полным благоухающих цветов и ярких блуждающих огней. У одной из стен имеется блистающая лестница, уходящая далеко наверх, а оттуда, сверху, слышатся звуки музыки и неутихающий гомон голосов. Наконец карета замирает, и мое тело будто превращается в каменную статую, на манер часовых. Джек выходит первым, подает мне руку и совершенно серьезно произносит, будто и не пытаясь меня приободрить. «Никогда бы не подумал, что моя боевая фея на поверку окажется такой трусихой. Признавать его правоту совсем не хочется, но я, тем не менее, ворчливо бросаю. Просто мой опыт общения с представителями высшего общества был не таким уж и приятным». Джек, конечно же, понимает, о ком я говорю, но, тем не менее, отшучивается. «Неужели я тебе так противен?» «Ты нет». нахожу в себе силы для улыбки и, наконец-то, вкладываю ладонь в протянутую руку. А остальным я и близко не позволю приблизиться к тебе. Обещание звучит веско, и в подтверждении к нему в его взгляде плещется решимость. Даже королю срывается с губ вместе с почти истеричным смешком. Даже ему, добавляет тише и весомее. Сейчас у меня нет оснований ему не верить. но мы оба знаем, что его величеству отказывать не принято. Все будет хорошо. Бросаю быстрый взгляд на переливающиеся разноцветными огнями ступени и вновь смотрю в глаза Джеку. Иначе и быть не может. Он элегантно подставляет локоть, а я не менее элегантно, во всяком случае, мне так кажется, кладу на него ладонь. Лестница в самом деле кажется бесконечной. К тому же идем мы слишком медленно, а все ради того, чтобы я случайно не запуталась во внушительном подоле собственного платья. К слову, вряд ли бы этот наряд появился в моем гардеробе, если бы не усердные уговоры модистки и самого Джека. Мотивы и той, и другого мне были понятны, но вот с мешочком золотых расставаться жуть как не хотелось. А уж брать золото у Джека, пусть и невестам такое положено, я наотрез отказалась. Впрочем, платье своих денег стоило. Такой красоты мне еще не доводилось видеть. Невесомая ткань, струящаяся подобно морской глади, вышитые цветы, которые так были похожи на живые, и и мелкие камни, что украшали корсет, не смотрелись вычурно. Всего в этом платье было в меру. И красоты, и блеска, и удобство. Последнее стало самым весомым доводом для покупки. Но сколь бы бесконечными не были ступени, они все равно заканчиваются. Причем весьма неожиданно. И мы оказываемся в огромной зале, потолок которой растворяется в темно-синем звездном небе. Стены же увиты каскадами цветов, отчего кажется, что это не стены вовсе, а лишь подобие ограждений. Ко всему этому великолепию прилагаются люди. Очень много людей, чьи взгляды, как по команде, останавливаются на нас. И музыка, до того игравшая громко, вдруг становится тише. Голос, раздавшийся откуда-то сверху, заставляет вздрогнуть, отчего Джек кладет поверх моей ладони свою свободную руку и ободряюще сжимает горячие пальцы. «Улыбайся», – произносит едва слышно, – и я послушно растягиваю губы. Не буду утверждать, что улыбка получилась непосредственной и дружелюбной, но на большее я попросту сейчас не способна. «Лорд Рейлор со спутницей». Представление – словно зачитанный приговор. По замершей до сего момента толпе пробегает неразборчивый шепот, а приклеенные улыбки дам начинают сочиться насмешливым ядом. Из чего следует вывод – о моем низком происхождении здесь уже наслышаны. И будь я трижды наряжена в платье, по красоте ничуть не уступающая их нарядам, все равно буду нищенкой. Наверное, мне стоит расстроиться, хотя бы приличия ради. Но, вопреки здравому смыслу, меня это акулье приветствие заставляет успокоиться. Вздохнуть полной грудью и сделать первый шаг вполне уверенно, без опасения упасть от того, что ноги нещадно дрожат. «Все будет хорошо», – вновь повторяет Джек, и я дарю ему искреннюю улыбку. «Я знаю», – отвечаю твердо. «Мы идем вперед, а люди расступаются, словно волны морские». Джеку кланяются, меня буквально ощупывают взглядами, и это кажется мне смешным. Чего я так боялась? Хотя нет, не так. Кого я так боялась? Этих напыщенных толстосумов и их холеных дам, которые разве что и разбираются в толщине кошельков до высоте положения. Тех, кто судит о человеке вовсе не по его поступкам, а по сумме, которой он может похвастаться среди эдакого сборища. Фу, глупости какие. Джек прав, все будет хорошо. Какой бы чистой ни была кровь, она не сделает из тебя человека. Стоит бы донести до них прописную истину, но воздержусь. Мы проходим сквозь толпу и останавливаемся неподалеку от огромной колонны. За ней вполне можно скрыться от любопытствующих глаз. Что мы с Джеком и делаем? Все хорошо? Спрашивает меня, легко проводя пальцами по оголенной руке. Вполне, признаюсь бодро. и замечаю взгляд, от которого внутри просыпаются годливые воспоминания. «Кажется, твоя сестра намерена разорвать меня на лоскутки. Делюсь с женихом. Боги, как же дико звучит, своими наблюдениями». Джек подбирается, медленно оборачивается, перехватывая истекающий ядом взгляд родственницы, и тихо, так что я едва разбираю, произносит. «И что ж ей спокойно не живется?» за тебя беспокоиться. Отзываюсь и задерживаю дыхание, потому что Алиана, выхватив из толпы какую-то худенькую девушку, несется на нас, словно обезумевшая кобыла. Право слово, она бы вряд ли остановилась, буквально бы сшибла меня с ног и потопталась бы еще каблуками, если бы не Джек, который горой встал у нее на пути. Не нужно устраивать сцен, вместо приветствия бросил он. А Алиана именно это и собиралась устроить, судя по тому, как она задохнулась. Правда, быстро взяла себя в руки и процедила. «Зачем ты притащил ее сюда?» Кого она имеет в виду, понятно стало сразу. «А ты?» – насмешливо вернул ей Джек. А вот тут я не совсем поняла, о чем он говорит. Вышла из-за его спины, встречая женский, полыхающий ненавистью взгляд. Да не один. Худенькая девушка смотрела на меня так же колко, как и Алиана, и лицо ее было мне от чего то знакомым. К слову, выглядела она потрясающе, если не брать во внимание змеиную ненависть, что портила хорошенькое, одухотворенное лицо. Осиная талия, изящные руки, идеальные черты лица и шикарные волосы, что тугими локонами не спадали почти до пояса. «Она твоя невеста!» – задрав подбородок, заявила женщина. и я пришла в прямо скажем неописуемое удивление. Невеста? Та самая, с которой он порвал, а сестрица так мечтала с ней породниться? Так вот почему она мне знакома, я видела ее снимок в той злополучной газете. Ошибаешься. Вполне спокойно, хотя ситуация в целом к этому не располагала, отбил ее нападки Джек. Женщина хотела что-то еще возразить, Да что там, думаю, в ее арсенале было много доводов и ругательств, но жужжащий до сего момента зал вдруг замер, и откуда-то сверху громыхнул протяжный гуд, а вслед за ним зычный голос оповестил собравшихся. «Его Величество Георг Первый!» «И королева-мать!» Все обернулись и слаженно, словно провели часы, тренируясь, поклонились. Даже я, не имеющая ничего общего с этой компанией, поклонилась. Правда, тут же подняла взгляд, потому что рядом с его величеством, положив руку на его согнутый локоть, шла Бриана, моя загадочная заказчица. «Она приходила ко мне!» Не в силах сдержать изумление, шепчу Джеку, который стоит склонившись рядом со мной. «Я знаю», — отвечает, почти не размыкая губ. «А...» — пытаюсь спросить, почему же тогда он не сказал мне об этом, как молчавшая толпа вновь заволновалась, Шепот волнами стал доноситься отовсюду, а вслед за ним над своей головой я слышу мягкий бархатистый голос. Так вот как выглядит самая талантливая фея моего королевства. Вскидываю взгляд и замираю, забыв сделать спасительный и столь необходимый вдох. Надо мной, легко улыбаясь, стоит его величество Георг Первый, а рядом с ним королева-мать. Фея с легкой укоризной вторит ему Бриана. Впрочем, сомневаюсь, что даже мысленно могу ее так называть. Такой талантливой девочки на своем веку я еще не встречала. Что сказать в ответ, и имею ли я право вообще с ними разговаривать, я не знала. Благо на выручку приходит Джек. Ваше Величество, прошу не забывать, что это фея моя. И так это прозвучало, без должного уважения к монаршей особе. что я успела даже испугаться за своего жениха. Дорогой, лукаво улыбаясь и разряжая обстановку, произносит королева. А я говорила. Что именно она там говорила, мы так и не узнали, потому что Георг небрежно взмахнул рукой, прерывая ее речь. Я уже понял. Немного ворчливо признает поражение. Я помню о данном слове и не намерен его нарушать. Последнее он говорит, смотря прямо Джеку в глаза. И тот принимает благосклонность, склоняя голову в легком поклоне. Еще несколько мгновений король сверлит взглядом моего мужчину. Джек выдерживает этот взгляд, не выказав ни капли смятения. После Георг вновь смотрит на меня и улыбается вполне искренне. «Очень надеюсь, что это не последняя наша встреча», и протягивает руку, украшенную огромными драгоценными перстнями. Высочайшую конечность я невесомо касаюсь губами и тут же отступаю, потому что монаршая чета проходит дальше. Жаркая волна окутывает меня с головы до ног, и я, кажется, даже покачнулась. Джек подхватывает меня, прижимает к сильному телу и тихо шепчет на ухо. Теперь ты находишься под покровительством Его Величества. Наверное, это какая-то высшая степень доверия или чего-то подобного, Но к горлу подступает тошнота, и перед глазами на мгновение темнеет. А когда я прихожу в себя, стоя все так же в объятиях Джека, то слабым голосом переспрашиваю. «И что это значит?» «Что теперь никто не посмеет посмотреть на тебя косо». Алиана, все это время стоявшая за нашими спинами, громко фыркает и попросту сбегает, прихватив с собой несостоявшуюся разгневанную невесту. «Надеюсь, мне не придется расплачиваться за эту милость». Джек, понимающе хмыкает и уже без улыбки добавляет. «Как знать, с его величеством ничего нельзя предугадать наперед». И пока я не успеваю ужаснуться от открывшихся перспектив, заглядывает мне в глаза и просит. «Смотри, сейчас будет представление». Не успевает он договорить, как середина огромной залы окрашивается серебристым цветом. Пол вспыхивает, заставляя людей расступиться, и мужчины вместе со своими спутницами спешно расходятся по углам, во все глаза наблюдая за происходящим. Вслед за серебристым белоснежная плитка становится пурпурной, после зеленой, а потом и вовсе чернеет, словно обугленная головешка. Придворный архимаг превосходен по части представлений, тихо шепчет Джек, а я лишь согласно киваю, не в силах произнести хоть слово. потому что из черного пола медленно пробился зеленый стебель, увенчал который необыкновенной красоты цветок. «Плачущая вдова!» Кто-то изумленно шепчет рядом, и я забываю, как дышать. Причудливое название не говорит мне ни о чем, но мне того и не нужно. Происходящее невероятно прекрасно. Цветок тянется все выше и выше, а после стебель скручивается спиралью. и вдруг разрастается побегами в разные стороны. Каждый из этих побегов усыпан белоснежными сияющими цветами, огромными бутонами, в сердцевине которых рассыпана золотистая пыльца. Еще мгновение, и зала погружается в темноту, а потом цветы начинают светиться. Удивительно! Невероятно! Но жизнь их оказалась недолгой. Еще мгновение, и каждый бутон взрывается с тихим хлопком, разбрасывая лепестки к самому потолку, который и вовсе не было видно. Свет вновь загорается, а на том месте, где рос цветок, я вижу молодого мужчину с победоносной улыбкой, принимающего похвалы. «Это и есть Архимаг?» Не знаю, чего я ждала, но почему-то слабо верится, что вот этот молодой Франт смог сотворить все это. «Он самый!» Джек, понимающе усмехается. Я смотрю на него, потом на улыбающегося парня и... Принимаюсь хлопать в ладоши, потому что такой красоты никогда не видела, да к тому же от столь молодого человека. «А теперь танцы!» – несется над залом довольный голос его величества. «Потанцуешь со мной?» – Джек протягивает мне руку, и я не могу ему отказать. Музыка окутывает нас и ласково зазывает в свои сети. Вечер, от которого я ждала самого худшего, не так уж и плох. После танцев мы еще немного походили между приглашенных. Джек разговаривал с несколькими мужчинами, которым улыбался вполне искренне. Их жены, может, и хотели бы брезгливо отвернуться от меня, но не стали, лишь натянуто приветствовали. После еще одного танца я выдохлась окончательно, и Джек сам предложил отправиться домой. Наверное, не нервничай я так накануне, да и несколько дней до этого события, то, может быть, и осталось бы дольше. Но сейчас мне хотелось оказаться в моем маленьком жилище, у потрескивающего камина, в объятиях хворчащего дома. Потому благодарно улыбнулась и согласилась. Портал Джек открыл только за пределами дворца. А когда мы оказались на Малиновой улице, у родного 37-го дома, то не сразу поняли, что не так. На месте ухоженного домика с ладной крышей и красивым крыльцом нас ждал старый разваленный особняк. Но не это насторожило меня. От дома волнами исходило волнение. Я первый, несмотря на порывы Джека остановить меня, вбегаю на ступени, тяну на себя скрипучую дверь, влетаю в комнату и застываю. На кресле у полуразрушенного камина сидит женщина, и, несмотря на то, что я не знала точно, Пришла уверенность, это и есть моя пропавшая тетка Даяна.